Марк Дивайн, бывший командир в подразделении морских котиков. Командор Дивайн человек что надо. Для меня Марк скромный образец того, как быть лучшим в любой области. У него есть голова на плечах, а значит, есть мозги. Ещё у него есть яйца. И прежде всего, у него в груди горит огонь. Он умеет добиваться своего. А главное, у него настоящее сердце размером с Эверест. Командор Дивайн окончил курс подготовки спецназа в МФ США с наградой, что значит, что он занял первое место среди 185 человек, которые начали обучение, и 19, которые его закончили. Он очень успешный бизнесмен и примерный семьянин, а также он автор книг: Школа лидерства от морских котиков, 8 недель сил фит, тренируйтесь как спецназовец. Необратимый разум. Его последняя книга Какора Йога. Он возглавляет учебный центр Seal Fit в Сан-Диего, Калифорния. Марк воплощает в себе многое из того, о чём идёт речь в данной книге. Он обычный человек, который научился использовать дыхание для достижения чрезвычайно высокой производительности и пиковых потоковых состояний. Марк разработал модель под названием 5 гор. Она представляет собой пять областей в жизни, которые, по его мнению, нужно освоить. Она включает в себя: первое физическую гору, второе эмоциональную гору, третье психологическую гору, четвёртое интуитивную гору, гору осознания, пятое кокоро или духовную гору. Он также создал программу двадцатикратный вызов. Она основана на формировании убеждения, что можете сделать в 20 раз больше, чем по вашему мнению способны. И вы должны систематически начать доказывать себе, что это правда. Он говорит: наш дух процветает за счёт вызовов. Он предлагает своим ученикам и клиентам создавать и выполнять ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежегодные задачи. Когда я попросил его объяснить, как он смог достичь таких высоких уровней развития потенциала и производительности, он ответил: "Всё это связано с дыханием". И добавил: "Когда речь идёт о дыхании, основной упор надо делать на тренировку. Идеи ничего не дают, тренировка даёт всё". Он рассказал мне, что когда вступил в ряды морских котиков, в его кармане было секретное оружие, которое дало преимущество над другими. Он уже несколько лет изучал дыхательные техники и медитацию с японским мастером дзен-буддизма. Он заметил, что другие кандидаты в морские котики боролись и проигрывали, потому что не знали о осознанном дыхании и контроле дыхания, не умели справляться со своими умственными и эмоциональными состояниями, а также понял, что легче быть наравне, чем догонять. Я попросил командира Девайна рассказать мне об использовании дыхания до боевого столкновения, на пути к нему, во время реального сражения и после выполнения задания. Я спросил, чему он учит своих парней, когда они направляются на вертолёте на задание. Вот что он рассказал мне. Тренируйтесь контролировать своё дыхание. Основная техника называется квадратное дыхание. Она заключается в том, что вы вдыхаете на 4 счёта, Задерживайте дыхание на 4 счёта, выдыхайте на 4 счёта, затем опять задерживайте дыхание на 4 счёта. Также вы можете выполнять это упражнение по схеме 5-5-5-5 или 6-6-6-6. Задача заключается в том, чтобы вдохи, выдохи и паузы были равными по длительности. Тренируйтесь контролировать внимание и возбуждение. Речь идёт об управлении умственным и эмоциональным состоянием. Марк подчёркивает, что это гораздо важнее, чем просто физические или спортивные способности. Он говорит, что надо кормить мужественного волка и заставлять голодать испуганного волка. Это означает, что мы не должны позволять себе создавать образы, принижающие производительность и вести негативные внутренние диалоги. Вместо этого ведите только позитивные внутренние диалоги и представляйте себе успех. Марк учит использовать сильные утверждения, такие как "лёгкий день" или "я справлюсь". Он сказал, что его любимым утверждением, которое помогало ему справиться с самыми трудными моментами во время обучения в Спецназе, было "выгляжу отлично, чувствую себя отлично, должен быть в Голливуде". Он отметил, что повторение этого утверждения нараспев ещё сильнее увеличивает позитивное влияние. Когда вы совершаете посадку, вы переключаетесь на тактическое дыхание, сказал он. Это означает, что вы перестаёте задерживать дыхание и начинаете дышать непрерывно, вдыхая на 4 счёта и выдыхая на 4 счёта. Вдыхайте и выдыхайте носом, или вдыхайте носом, а выдыхайте ртом. Тренировка дыхания, отмечает он, помогает нам подняться на более высокий уровень функционирования. где наш восприимчивый мозг автоматически ищет опасности и возможности. Он говорит о том, что осознанное дыхание позволяет раскрыть весь потенциал нашего мозга, не только мышление и планирование, но и интуицию и предвидение. Когда игра начинается, приходит время для формулирования и выполнения микроцелей. Определить одно единственное действие, которое необходимо предпринять и совершить его. Сосредоточьтесь на этом, выполните, а затем приступайте к следующей цели. Наиболее важной вещью наравне с дыханием это управление умственным или эмоциональным состоянием. С практикой позитивный настрой перейдёт в безмолвную мантру, звучащую на заднем фоне, пока вы делаете то, что вам необходимо. Марк Дивайн кратко формулирует основные приоритеты следующим образом: контроль дыхания, контроль возбуждения, контроль внимания. и постановка целей, выполнение микроцелей. Когда сомневаетесь, всегда обращайтесь к дыханию, говорит он. Понимаете, почему я так люблю этого парня? После выполнения задания он советует своим ребятам тренировать технику квадратного дыхания в одиночку или вместе. Основной упор делается на пересмотре того, что пошло хорошо, а что было сделано не так, переосмыслении ситуации и расставании с сожалением. Чтобы помочь себе восстановиться, он предлагает во время дыхания совершать лёгкие движения или подтягиваться, чтобы выпустить напряжение из мышц. Он также обучает релаксационному дыханию, при котором выдохи должны быть в два раза длиннее, чем вдохи. Чтобы продемонстрировать силу и значение своей дыхательной тренировки, Марк рассказал о том, как прыгал с парашютом. Во время прыжка другой парашютист потерял контроль и столкнулся с Марком, в результате чего парашют Девайна закрылся в воздухе. Ему пришлось освободиться от парашюта. Находясь в свободном падении всего в 7 секунд от земли, он остался полностью спокоен и сумел развернуть запасной парашют перед самым столкновением с землёй. Он совершил тяжёлую, но в то же время идеальную посадку на скорости 60 миль в час. Одна миля в час равняется 1,609 километров в час, не получив ни одной травмы. Первая мысль Марка была о товарище, который столкнулся с ним. Все ли с ним в порядке? Марк Дивайн помогает людям стать наилучшей версией их самих. Он призывает полностью проявлять себя каждый день, несмотря ни на что, и вдохновляет помогать другим с позицией целостности и превосходства. Он продолжает постоянно учиться дыхательным техникам и практикует то, что он сам проповедует. Вот ежедневный утренний ритуал Марка. Было бы разумно, если бы вы придумали нечто подобное для себя. Проснувшись, он выпивает стакан воды и выражает свою благодарность. Он в обязательном порядке выполняет разминку и готовится к ней с помощью тренировки квадратного дыхания. После разминки посвящает 15-20 минут йоге, а затем практикует 22 минуты сосредоточенного дыхания через нос в позиции сидя. Он начинает со схемы 3-6-6-3. Вдох на 3 счёта, задержка дыхания на 6 счётов, выдох на 6 счётов, задержка дыхания на 3 счёта. И выполняет её в течение 5 минут. Затем замедляется и в течение 10 минут использует схему 4 8 8 4. Вдох на 4 счёта, задержка дыхания на 8 счётов, выдох на 8 счётов, задержка дыхания на 4 счёта. Потом переходит к ещё более медленной схеме 5 10 10 5 и тренируется так 5 минут. После этого он вновь возвращается на 2 минуты к схеме 3-6-6-3. Во время дыхания Марк часто начинает вести внутренний позитивный диалог и визуализирует успех. Если вы хотите узнать больше об этом великом человеке, посетите сайт www.unbettablemind.com. Том Сотис. Элитный специалист ножевого боя. Том Сотис — создатель системы АМОК. Он является одним из лучших в мире специалистов по живовому бою и инструктором по самозащите. Том работает с некоторыми членами высших государственных военных и правоохранительных органов США и других стран мира. Он множество раз, как говорится, был в огне, поэтому выработал такие навыки, которые можно обрести лишь в регулярных боях не на жизнь, а на смерть. Том обладает поразительными способностями ситуационной осведомлённости. физической контроля и тонкими энергетическими навыками. Он практически лучший среди всех, кого я встречал. Его система Амок непрерывно совершенствовалась благодаря постоянному опыту, исследованиям и развитию. На сегодняшний день Амок это ведущая в мире компания, где обучают владеть холодным оружием. Я познакомился с Томом много лет назад через нашего общего друга, брата по дыханию и человека, ходящего босиком по раскалённым углям, Джона Эберта. Меня сразу же впечатлил боевой дух Тома, его железная хватка, большое сердце, острый ум, чувство юмора и игривый настрой, весьма освежающий и важный баланс при серьёзном характере его работы. Несмотря на то, что Том был окружён любовью матери, его в основном воспитывал чрезвычайно жестокий отец. Это возможно объясняет ранний интерес к боевым искусствам, а также свойственные тому необычайное спокойствие, чувство комфорта и ловкость в экстремально опасных ситуациях. Когда у Тома родился сын, он осознал, что ему необходимо поработать над собой, чтобы избавиться от негативного примера своего отца. Том не хотел проецировать свои нерешённые проблемы на сына. Эта степень мудрости и заботы сразу сделала меня его поклонником и сторонником. на всю жизнь. Ему понадобилось провести всего одну дыхательную сессию, чтобы очиститься от негативного эмоционального и психологического воздействия, накапливающегося годами. Благодаря сосредоточенности и дисциплине он довёл до совершенства свой подход к дыханию, что помогло ему совершить прорыв в области ножевых боёв, а также сделать стремительный скачок в педагогической карьере. Я договорился о том, чтобы Том посетил бывший Советский Союз на начальном этапе политики гласности и перестройки. В России он тренировал подразделения сил специального назначения, телохранителей президента, бойцов спецназа, элитных спецназовцев, членов управления по борьбе с наркотиками, команды по освобождению заложников, а также сотрудников частных служб безопасности. По сей день я встречаю в России людей, которые помнят его удивительные демонстрации и рассказывают истории о занятиях с ним. Вам не обязательно развивать экстремальные, довольно специфичные способности, которыми обладают ребята, подобные Тому. Однако вы точно можете с пользой использовать их дыхательные упражнения и принципы. Том преподает набор дыхательных техник, которые могут использоваться практически в любом виде спорта или физической активности. от фехтования до карманного бильярда, от жонглирования до дзюдо. Я советую вам выбирать одно упражнение за раз и практиковать его во время работы, повседневных дел или тренировки. Сделайте полный вдох и задерживайте дыхание так долго, как только можете. Сделайте полный выдох и задерживайте дыхание так долго, как только можете. Сделайте долгий медленный вдох, пока лёгкие полностью не наполнятся воздухом. Сделайте долгий медленный выдох, пока в лёгких не останется воздуха. Разделите вдох на малюсенькие вдохи, пока лёгкие полностью не наполнятся воздухом. Разделите выдох на малюсенькие выдохи, пока в лёгких не останется воздуха. Проделайте гипервентиляцию. Попробуйте выполнить каждую из этих дыхательных техник в сочетании с простым физическим упражнением или повседневной деятельностью, чтобы прочувствовать их. Например, проделайте гипервентиляцию, когда моете посуду или разбейте ваш вдох и выдох на маленькие части, когда завязываете шнурки или одеваетесь. Включите их в свои тренировки, упражнения, повседневные дела и так далее. чтобы бросить себе вызов и ощутить пользу от дыхания. Если вы хотели бы обучаться непосредственно у Тома, посетите сайт omok.global. Михаил Ребко, мастер русских боевых искусств. Михаил Ребко живая легенда в мире российского спецназа. Очень немногие люди на планете участвовали в таких боевых действиях, как Михаил Ребко, и остались после этого в живых. Он руководил всем, начиная от антитеррористических операций и заканчивая освобождением заложников. Его уникальный подход к боевым искусствам основывался на дыхании, релаксации и, верите вы в это или нет, любви. Он и его ведущие преподаватели настоящие профессионалы своего дела, которые пользуются авторитетом у лучших мастеров боевых искусств в мире. Я встретился с Михаилом Рябко в его учебном центре в Москве. И чем дольше я находился рядом с ним, тем больше мне хотелось его обнять. Он пригласил персонального массажиста, который провёл для меня часовой сеанс массажа, оказавшийся скорее сеансом пыток. Если бы не моя непоколебимая способность дышать и расслабляться несмотря на боль, я очень сомневаюсь, что пережил бы этот опыт. Чем больнее мне было, тем больше я обращался к дыханию и релаксации, и чем больше я расслаблялся, тем больнее мне делал массажист Рибко. Это было страшно. Мой переводчик не мог остаться в комнате, а нашему оператору становилось плохо только от вида процесса. Позднее я поговорил с Рибко о боли, и он сказал: "Боль это страх". И точка. Я был вынужден согласиться с наличием связи между страхом и болью. Однако я не мог ощутить разницу во время моей пытки, точнее сеанса массажа. Когда он был окончен, всё тело гудело словно от электричества в течение нескольких часов. И я должен признать, что на следующий день я прекрасно себя чувствовал, просто фантастически. И с тех пор моё тело стало легче, сильнее, расслабленнее и восприимчивее. Рибко также познакомил меня со своим личным врачом, который в свои 50 превосходно играет в настольный теннис, и говорят, у него один из самых мощных форхендов в мире. Все его лучшие тренеры демонстрируют различные уникальные и практически сверхчеловеческие способности, которые кажутся невозможными до тех пор, пока вы не увидите и не испытаете их сами. Однако у всех них есть одна общая черта: прекрасное владение принципами системы дыхания. Партнёр Ребко Владимир Васильев, тренер по боевым искусствам, родившийся в России, объясняет принципы системы дыхания в своей книге "Всякое дыхание". Васильев эмигрировал в Канаду и проживает в Торонто. Если вы являетесь специалистом по боевым искусствам, вам стоит с ним встретиться. Как и Михаил Ребко, Васильев сделал выдающуюся военную карьеру, Он способен наносить удары удивительной силой с такой лёгкостью и изяществом, что кажется, будто он бросает вызов законам физики и природы, тогда как на самом деле он хорошо понимает эти законы и живёт в гармонии с ними. Он живой пример легендарного мастера, обладает сверхъестественной и разрушительной боеспособностью, но в то же время это непринуждённый, скромный, вежливый, искренне любящий и заботливый человек. Вот моё понимание семи принципов, описанных в книге Васильева, основанное на собственном опыте и их применении. Первый. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Второй. Руководствуйтесь дыханием. Представьте поезд. Дыхание должно быть подобно локомотиву. Ни одна часть вашего тела, ни один вагон не движется, пока не тронется локомотив. Эта идея очень похожа, даже практически идентична идее известной преподавательницы танцев Эльзы Миддендорф, работа которой базировалась на этом же принципе. Третий. Не стоит дышать слишком сильно или слишком слабо. Развивайте интуитивную способность, позволяющую дыханию идеально соответствовать вашим потребностям в энергии и движении в каждый момент времени. Четвёртый. обладайте непрерывным дыханием. Это тот же принцип связного дыхания, который применяется в технике ребёфинга, описанной в главе 4. Пятый. Практикуйте идеальное движение маятника. Оно похоже на полностью естественное чередование циклов вдоха и выдоха. Это значит, что вдохе и выдохе не нужно ни сокращать, ни растягивать, выходя за пределы их естественной длины и скорости. 6. Практикуйте принцип независимости. В соответствии с принципами системы дыхания, ваше дыхание должно быть независимым от каких-либо движений. Удары следует совершать одинаково сильно на вдохе, на выдохе или при задержке дыхания. Таким образом, традиционное обучение карате, основанное на выдохе при ударе, переворачивается с ног на голову. Седьмой. Сосредоточьтесь на полном расслаблении. Это один из наиболее тонких, но в то же время мощных дыхательных принципов. Вот ещё несколько принципов, методов упражнений и приёмов, которые я узнал от Михаила Ребко. Используйте звуки дыхания, чтобы сосредоточиться. Вначале они должны быть громкими, затем тише, а потом практически неслышными. Осознайте, что дыхание не является просто механическим или физиологическим. Оно не начинается и не заканчивается в лёгких. Научитесь наполнять каждую клетку, всё тело дыханием. Научитесь вдыхать воздух во всё тело и дышать каждой его частичкой. Всегда используйте расслабленное дыхание для перехода от покоя к активности. Чтобы избежать холодного старта. Научитесь чувствовать пульс повсюду в теле. Напрягите всё тело, начиная от ступней и заканчивая лицом и головой во время вдоха. Затем отпустите напряжение с головы до ступней во время выдоха. Попробуйте обратное. Напрягайтесь на выдохе, расслабляйтесь на вдохе. Совершайте полный цикл вдоха и выдоха, напрягаясь и расслабляясь. Задерживайте дыхание на любом этапе упражнений, движений, тренировок и так далее. Почувствуйте себя комфортно, задерживая дыхание на всё более долгие периоды. Научитесь расслабляться и справляться с кислородным голоданием. Научитесь вытягиваться вместе с дыханием. Делайте приседания с прямой спиной, не отрывая пятки от пола. Сочетайте длинный вдох и длинный выдох с конкретными движениями, сериями движений, различными упражнениями и комплексами упражнений. Научитесь изменять схему дыхания, чтобы преодолеть усталость и расширить пределы выносливости. Научитесь прилагать наименьшее количество усилий во время работы и выполнения упражнений. Подойдите творчески к координации дыхания и тела. Совершайте вдох в одну часть вашего тела, а выдох из другой. Например, вдохните в одну руку, а выдохните из другой, или вдохните через одну ногу, а выдохните через противоположную руку. И используйте дыхание всплесками во время выполнения длительных напряжённых упражнений, например, во время медленных приседаний. Научитесь схватывать через нос боль или усталость в любой части вашего тела и изгонять их через рот. Научитесь связывать дыхание. Например, сделайте на одном вдохе или выдохе несколько приседаний или отжиманий. Совершая упражнение, тренируйтесь удерживать дыхание после вдоха, после выдоха и в нулевой точке. Практикуйте дыхание с партнёром. Сосредоточьтесь на внутренней работе, наблюдая за партнёром. Копируйте или воспроизводите дыхание друг друга. Практикуйте дыхание во время ходьбы. Синхронизируйте дыхание с вашими шагами. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 и так далее. Если вы получили травму или чувствуете боль в определённой части вашего тела, вдыхайте воздух в это место, дышите с ним для того, чтобы облегчить боль. и ускорить заживление. Развитие ваших творческих способностей. Барнет Бейн, голливудский продюсер, постановщик, сценарист, режиссёр и автор книги Действие и бытие. Когда я читал его книгу, то не мог не обратить внимание на то, как часто он упоминал дыхание. Он не давал никаких конкретных указаний, но было очевидно, что он понимал силу дыхания. и осознанно применял его в своей работе. Поэтому я решил с ним познакомиться. С тех пор мы провели несколько замечательных разговоров о жизни, дыхании, сознании и духовности. Во время одной из наших бесед Барнетт отметил, что на основании проведённых тестов 98% трёхлетних детей, но лишь 2% выпускников университетов проявляют себя в качестве творческих гениев. Что же с нами происходит? И как мы можем это исправить? Барнет отвечает так: Когда ощущение живости в нашем теле становится переполняющим, мы эвакуируем здание. Когда наши чувства становятся слишком сильными, мы покидаем корабль и поселяем их в голове. Творческие способности не рождаются в голове. Они появляются как подарок свыше. Они связаны с сердцем, эмоциями, чувствами. Поэтому избегая сильных чувств, мы отделяем себя от тела и, следовательно, творческих способностей. Решением может стать воссоединение с телом и чувствами, которое можно достичь только с помощью дыхания. Дыхание это всё. Нейробиология может помочь понять это. Мы обладаем мозгом рептилий, который контролирует нашу систему бороться или бежать. а она регулирует другие системы организма, артериальное давление и так далее. Еще у нас есть лимбический мозг и лимбическая система, которая отвечает за эмоциональное созвучие и сонастроенность в целом, игру, удовольствие, воображение и так далее. И у нас есть неокортекс, префронтальная кора головного мозга. Она отвечает за исполнительные функции, является логическим звеном, во всей этой цепочке. Некоторые люди рождаются в неблагоприятных условиях, например, у них ужасные родители. Но на самом деле, даже в самых благоприятных условиях, ни один человек не может полностью удовлетворить потребности другого. Проблема может проявляться как-то так. Вы младенец, вам всего несколько дней, недель или месяцев от роду, ваша мама очень любящая и заботливая, Может быть, у вас есть брат или сестра? Может быть, мама говорит по телефону, занята чем-то ещё, а в этот момент вы же ждёте внимания. Где она? Она ушла? Она покинула меня? Это нелогично и нерационально, потому что ваш неокортекс не оперирует данными понятиями. Это лимбическая реакция, доречевая. Вы ощущаете энергетическую заброшенность. Это разрыв эмоциональной сонастроенности. Ребёнок ощущает его, и для него это крайне болезненно. Итак, теперь у вас есть ребёнок, который не меньше, чем котёнок или щенок, ощущает недостаток сонастроенности со своей матерью, своим воспитателем. Чувство страха заброшенности, стресса и тревоги это экзистенциальная угроза. Это слишком много. В таком ребёнке слишком много энергии, слишком много живости, энергетической живости. Младенцу невероятно сложно справиться с чувством заброшенности. Система становится перегруженной. И что же она делает? Единственное, что может сделать покидает тело. Она отделяется, переходит в диссоциативное состояние. Она покидает тело, потому что оно переполнено тревожной живостью. Когда мы растём, то начинаем всё более и более искусно справляться с нашей заброшенностью. Мы тренируемся покидать наше тело. Так и уходят наши творческие способности. Мы начинаем с соматической живости, физического осознания и осознания лимбической частью мозга. На очень раннем этапе нашей жизни мы решаем покинуть корабль а потом ищем способы восстановить нашу связь с первичной женской энергией, которая находится в подсознании. Чтобы воссоединиться с творческой энергией, вы должны воссоединиться с настоящими чувствами живости в теле. На теле всё держится. Оно никогда не ужжёт и ничего не забывает. Чтобы восстановить нашу творческую энергию, мы должны заново научиться дышать. Но, как говорит Барнетт, Теперь вы можете быть сорокадвухлетним человеком, живущим с сорокадвухлетним привидением. Поэтому сложность заключается в том, что, начиная дышать свободно полной грудью, вы вы соединяетесь с той же самой живостью, которая когда-то вас ужасала, с которой было слишком трудно справиться вашему детскому организму, которая заставила спасаться бегством. Поэтому, когда дыхание возвращает эти тревожные чувства, ваши исполнительные функции автоматически берут верх, и вы начинаете рационально логически перебирать медицинские факты и симптомы. У вас появляется концептуальный образ чувств, а не их реальное ощущение. Без дыхания можно испытывать только факсимиле реального чувства. Например, страх потери это вовсе не чувство, это представление. Разум пытается насильно распределить весь опыт по категориям, которые ему известны. Подлинные инновации, настоящее творчество происходит не в голове. Они идут от тела, а вы не можете соединиться с телом без дыхания. Вы будете просто передвигать мебель туда-сюда. Барнетт отметил, что когда Эйнштейн сталкивался с проблемой, то отдалялся от своего разума, Он ходил под парусом, играл на скрипке или дремал. Иными словами, он соединялся с телом. Если вы начнёте тренировать дыхание простым, лёгким способом, то будете постепенно открывать эти изначальные творческие каналы. Вы научитесь двигать энергию живости по телу, начнёте видеть заблокированные места, места, где энергия не перемещается. Вы станете ближе со своим организмом. Барнетт напоминает нам, что творческие способности полностью связаны с дыханием. Проблема заключается в том, что дыхание это как малая горелка в духовке. Она поддерживает работу духовки, но вот приготовить на ней ничего не выйдет. Когда вы видите, как люди задерживают дыхание в условиях дискомфорта, вы видите карту маршрута, который они выбрали, чтобы выйти из города. Когда вы живёте головой, а не сердцем, Вы словно читаете договор аренды на вашу квартиру, а не живёте в ней, говорит Барнет. Когда вы научитесь отстраняться от разума, энергия, которая обычно питает ваше эго, сможет исцелить тело и пробудить творческие способности. Когда вы научитесь дышать, то отпустите осадок от травм детства и юности. что позволит справиться с жизненными проблемами не так, как это делал испуганный трёхлетний ребёнок, сидящий в вас. Дышите сейчас. Тренировка развития творческих способностей. Вот дыхательная практика, которой Барнет Бэйн обучает в лагерях по развитию творческих способностей и на тренировках по развитию творческой энергии. Во-первых, Не используйте медленное диафрагмальное дыхание через нос. Барнетт говорит, что оно полезно для расслабления, управления тревогой и так далее, но оно не даст вам чувства переполнения живостью. Оно не пробудит вашу творческую энергию. Он советует людям дышать ртом, вдыхая в верхнюю часть груди и в верхнюю часть спины. Он рекомендует Начать с пяти очень быстрых больших вздохов полной грудью. Положите руки на ключицы и дышите верхней частью груди. Вдыхайте и выдыхайте через широко открытый рот. Задержите дыхание на вдохе на секунду или две, а затем полностью выдохните. Если вы заметите какие-либо неприятные ощущения во время выполнения упражнения, Попробуйте обрести твёрдую почву, осматриваясь по сторонам и называя про себя предметы: белый скатерть, компьютер на столе, цветок на полке, Дэн в чёрной футболке и так далее. Как только вы вернёте себе контроль, сделайте ещё 5 или 10 больших быстрых вздохов полной грудью. Снова вдыхайте верхней частью груди через рот. Вдохните, держа рот широко открытым. Задержите дыхание на секунду или две, затем выдохните через рот. Постепенно увеличивайте количество таких вздохов до 50 или 60, и вы начнёте избавляться от препятствий, мешающих развитию ваших творческих способностей. Дыхание в повседневной жизни Одной из основных целей работы с дыхательными техниками является включение осознания дыхания и осознанного дыхания в нашу повседневную жизнь. Это наделит любой наш опыт особым качеством, соединит нас с душой, позволит ощутить больше радости жизни и поможет нам быть наилучшей версией самих себя во всём, что мы делаем. Слушание Во время встреч или разговоров используйте дыхание как инструмент, позволяющий вам слышать и улучшающий вашу способность слушать. Дышите, чтобы понять смысл слов собеседника. Обращайте внимание на то, что происходит с дыханием, когда вас удивило что-то сказанное другим человеком или когда вы хотите высказать собственные идеи в ответ. Почувствуйте своё дыхание сердцем. Используйте дыхание, чтобы слушать сердце публичное выступление когда наступает ваш черёд выражать мысли почувствуйте будто вы используете дыхание чтобы придать силы голосу ощутите поток энергии и используйте дыхание чтобы направить его делайте вдох чтобы зарядиться энергией ощутить как она наполняет вас уверенностью а также чтобы распрямиться и скорректировать осанку Осознанно дышите с помощью диафрагмы и ощущайте, как ваш пупок медленно продвигается к позвоночнику, когда вы говорите. Скука. Если вы начали отвлекаться или скучать, обратитесь к дыханию и используйте возможность попрактиковать технику осознания. Почувствуйте стопы на полу, дыхание в животе. Впитывайте свежую партию энергии и примите решение сосредоточиться. Станьте наблюдателем своих мыслей, суждений и причин витания в облаках. Возвращайтесь к ощущению дыхания в животе. В очереди. Когда вы находитесь в середине неуправляемой толпы или ждёте чего-то и ничего не можете с этим сделать, очень легко можно стать нетерпеливым и раздражительным. Поступите по-другому. В такой ситуации это прекрасная возможность изменить мир так, что никто ничего не заметит. Сосредоточьтесь на своём сердце, увеличьте вдохи и испытайте вместе с дыханием больше сочувствия по отношению к людям вокруг, находящимся в такой же ситуации. Занятый разум. Сделайте 3 длинных медленных больших вздоха. Сознательно посылайте дыхание в низ живота. Сосредоточьтесь на чувствах и ощущениях расширения, когда дыхание разливается вверху и заполняет грудь. Затем медленно, осознанно выдохните. В течение нескольких минут попрактикуйте ускоренное дыхание, вдыхая 5 секунд и выдыхая 5 секунд. Закончите тренировку упражнениями на внутреннюю и ситуационную Осознанность. Да. Когда вы вдыхаете, почувствуйте согласие глубоко внутри себя. Сделайте вздох выражением этого согласия. Когда выдыхаете, скажите да тому, что отдаёте. Когда вдыхаете, скажите да тому, что получаете. Пусть каждый вздох будет выражением согласия с собой, со своим телом, с своей жизнью. Дыхание — это язык души. То, как вы дышите, может выражать ваше согласие или несогласие. Поиграйте и с тем, и с другим. Как вы дышите, когда ощущаете внутреннее несогласие? Как вы дышите, когда полностью согласны с чем-то? Обратите внимание на эту разницу. Потратьте немного времени прямо сейчас, чтобы почувствовать, что такое дыхание согласия и как оно звучит.